Глава 17. Борис. Что? Мне кажется, или я ослышался? Я создала эту программу с Глебом. Что, не ожидал? Хотя чего это я, естественно, даже не думал. А ворчит эта зараза, а я не знаю, что мне хочется больше: придушить или расцеловать. Если она была у тебя, почему не дала? А ты просил? И так лукаво смотрит на меня. А вот тут в самую точку. Не просил, так как даже и не думал. Интересно, когда-нибудь настанет время, когда ты перестанешь удивлять. Спрашиваю и вытягиваю жену из кресла, чтобы обнять. Она точно мой ангел-хранитель. Кто бы мог подумать, что такой мастер и гений живёт так близко. Милена вырывалась и не спешила обнять. Ничего, я над этим поработаю. Борис, я всегда за тебя. Отлично, понимаю, что если что-то случится с тобой, то и до меня потом доберутся. Поверь, я всегда следила, чтобы твои секреты оставались нетронутыми, хоть ты и не просил. Шепчет она, а я сжимаю малышку сильнее. Правильно. Мы команда, семья. Мы должны друг друга поддерживать и защищать, даже если и не просим. Какой же я дурак, раз до сих пор не до оценил Милу. Громов, отойди, я ещё не закончила. ворчит она и пытается вырваться. Что ты ещё хочешь сделать? Давай, шакируй меня до конца. Тебе разве не нужны взломщики? Пару минут, и я тебе их всех предоставлю. Что? Программа и это может. Не перестаю восхищаться. Естественно, большинству заказчиков всегда интересно, кто потянулся в их карман. Найти взломщика проще всего, когда он ещё не убежал. Поэтому готово. Радостно сообщает она, и на экране появился странный список. «А ну-ка!» – ворчит недовольно, и я бы сказал, зло смотрит на этот список. Нехотя выпускаю её, но не отхожу. Что не так? Неужели не нашла? «Борис, отойди на пару шагов, я сейчас буду кое-кого отчитывать и, возможно, увольнять!» Рычит, и её пальчики опять быстро запорхали по клавишам. Не знаю, что она сделала, но на большом экране стали появляться окошки. Минута, и я вижу из десяток людей. Она что, подключилась к камерам? «Скат, лютый и все обнаглевшие личности. Вам что, жить надоело?» Ледяным голосом произносит жена и так гневно смотрит на удивленные лица мужчин. «Милена Олеговна?» Чуть ли не хором ответили они. «А ситуация становится интереснее». Присел в соседнее кресло, как и мой отец, а вот люк посмеивается в сторонке. Понаблюдаем. «Повторяю, какого черта вы взламываете мой дом? Я вам завтра устрою разнос, к чертям всех уволю. Неужели так скучно?» «Так это еще и ее работники». «Мило, да мы не знали, честно», — затороторил молодой парень. «Милена Олеговна, это просто огромная ошибка, но мы, правда, были не в курсе», — вторил второй. Прошу, не увольняйте, взмолился третий. Я даже не знаю, зачем мне такие работники. Натянуто отвечает Мила, с ленцой поглядывая на всех. Просим, мы исправимся, сделаем, что хотите. Кажется, люди знают подход. Вон как глазки у Милены заблестели. Итак, мои мальчики-зайчики, рассказывайте, как вас угораздило. Я и мой муж послушаем занимательную историю о взломе нашего дома. Все тут же притихли, и я говорю о тех, кто не в комнате. А Борис Викторович тоже там, звучало как-то натянуто и со страхом. Надо же, и меня знают. Мила улыбнулась и перевела камеру на меня, помахала нежданным гостям. Мы трупы, пискнул кто-то, и я усмехнулся. Нас всех убьют и тел не найдут. А обо мне большого мнения, как оказалось. переглянулся со своими парнями, которые посмеивались. «Итак, те, кто хочет жить, слушаю. Чисто сердечное может сгладить ваш косяк». То ли Мила подыграла, то ли точно считала, что я могу вот так просто убрать с десяток людей. Взломщики быстро и бурно рассказали, как им предложили халтурку. Насколько я понял это обычное дело, вот парни и согласились. А почему их так много? Так там что-то вроде соревнования, вот они и решили проверить, кто круче. Данные места взлома кинули совсем недавно и всем разом. Действительно, выглядит как соревнование. И причина не кажется странной. Богач проверяет свою новую систему на взломы. Тестовый вариант, если устроит товар, купят, если нет, то нет. Чтобы все было честно, нашли людей со стороны. Гладко. За мои данные даже посулили неплохими деньгами. Якобы доказательство, что в систему проникли. Переглянулись с Артемом, и тот, понимающий, кивнул. Немец. Больше некому. Только у него столько денег, чтобы раскидываться, да и одну его атаку мы уже отразили. Решил второй раз попробовать, но теперь с умом. А еще только у него столько наглости. Милена слушала внимательно, и иногда поглядывала то на меня, то на своих работников. Видно, они и правда хороши, раз их наняли для такого дела. Да и мою защиту ловко взломали. И все эти личности работают у Глеба. Пора кое с кем заключить выгодный контракт. Кажется, я нашёл нужную защиту для своих данных. Не удивлюсь, если моя жена там ещё и рулит процессом. Сын, а я смотрю, ты тоже удивлён новым открытиям. Усмехаясь, спросил отец, кивая на Милену. А то, кажется, кто-то плохо сделал свою работу. и глянул на Артема. «Как он мог такое пропустить?» «Не бойтесь, я уже попросила ребят еще раз проверить вашу жену». Тут же прошептал он. «Борис, а не проще ее саму спросить?» «Пап, видишь ли, в чем дело? Полгода назад, перед тем, как жениться, я уже с ней говорил, и парни проверяли. И как-то момент о том, что моя жена разработчик и создатель суперпрограммы прошел мимо». Но я естественно с ней ещё поговорю, а потом тише прошептал. И не только её. Глеб всё знал, думаю, и подружка в курсе. Интересно, а что они ещё скрывают? И так народ, кто не хочет быть уволенным или неожиданно потеряться, и такой многозначительный взгляд на меня. Даю 24 часа, чтобы предоставить мне интересный материал. Кто заказчик, как найти, где он, что предлагали, что дали? В общем, всё, что будет интересно мне и мужу, и время пошло, признаётся жена и отключается под гул голосов. Громова, вижу свой почерк. Теперь в комнате тишина. Милена трёт глаза и что-то бурчит. "Мил, может, выпить?" спрашивает Зоя, а помощница уже приступила к работе. "Точно, и побольше, а то точно пойду и кого-то пристрелю. Позвони Глебу и всё расскажи." Одаёт она распоряжение и как ни в чём не бывало, просто уходит. Сын, жена у тебя супер. И как только с таким характером ей удаётся изображать милого ангела. И что ответить на вопрос отца? Я сам в шоке. Громов, с тебя развод. Вдруг прокричала эта женщина, и я усмехнулся. Не в этой жизни, дорогая, не в этой. Прошептал, вставая. Марис, а что насчёт завтрашней поездки? Убираем или Артём достал планшет и ждёт моего вердикта? Нет, всё в силе. Мы с женой едем отдыхать. Люк, пап, все дела на вас. Удачи, вы только там не поубивайте друг друга. Слова Люка были, кстати. Будем надеяться, всё у нас получится. Ребята, расходитесь. Отдаю приказ охраня. А вы, умники, изучайте Если будут вопросы, думаю, Милена завтра вам ответит. Это уже без опасником. Все кивают и расходятся. Пока все заняты, решаю сходить к Джене, надо поговорить о поездке. Но тром чувствую, этот отдых нужен нам обоим.